Глава девятая. Наша троица, как обычно, уселась за отдельный столик. С первого курса мы все разбились на пары-тройки. И так и ели, жили, сидели в парах. Ну и дружили подобным образом тоже. Большой зал столовой позволял вместить в себя сразу всех адептов. Опять же, благодаря магии. Так что никому не приходилось ждать освободившегося столика или стоять у окна, поставив тарелку на подоконник. Удобные круглые столики, разбросанные тут и там по залу, имели защиту от прослушивания. Ее при активации никому из тех, кто не сидел за тем или иным столиком, нельзя было услышать, о чем там шла речь. Идеально для того, чтобы поделиться тайнами и секретами. Посередине столика имелось меню в виде голограммы. Смотришь картинки, читаешь тексты, выбираешь что-то определенное, жмешь на кнопку заказа и через несколько мгновений наслаждаешься свежеприготовленным блюдом. Мы с Ларой и Нарей сделали заказ и принялись набивать животы. «Пока не расскажешь, из-за столика не выпускать!» Оторвалась от отбивной Нария и многозначительно посмотрела на Лару. Та прожевала очередную ложку салата из свежих овощей и кивнула. «Само собой, вот же, две бармотки. «Что расскажу?» — возмутилась я. «Да я понятия не имею, кто он». Угу, угу. Хмыкнул Нари. Мы тебе, конечно, поверили. То-то он так на тебя смотрел. И ведь не отвертишься, не скажешь, что ошиблись. Обе все построение рядом со мной стояли. Да идите вы, обиделась я, причем вполне натурально. Хорошо, хоть заказанные котлетки доесть успела. Я, честно вам говорю, не знаю его. Смотрел? Ну вот пойдите и спросите у него самого, почему он смотрел на меня? «Мы что, идиотки, по-твоему, лезть к дракону-аристократу?» — ухмыльнулась Лара. «Хочешь, чтобы он нас одним взглядом испепелил?» О драконах действительно ходило много страшилок, в том числе и об их способностях убивать недругов взглядом. Я понятия не имела, так ли это, но подставляться не желала. «Не хочу!» — Дернула я плечом. «Говорю, как есть. Я этого типа первый раз в жизни вижу». «Типа!» — фыркнула Нария. «Ника, ты себя со стороны, слышишь? Он не тип, вообще-то». «Значит, первый раз в жизни вижу этого не типа. Все, давайте доедать пирог. Вкусно, между прочим». «Обжора», — проворчала Лара, вечно сидевшая на диетах. Я снова дернула плечом и молча начала есть теперь уже пирог. Поели мы быстро, благо опыт был немаленький. Вовремя поднялись из-за столика, без проблем добрались до ножной аудитории. Сейчас у нас должна была быть рунология, предмет для меня тёмный. Я терпеть не могла разбираться в рунах. В прошлом году мы несколько месяцев осваивали теорию. В этом нужно будет заниматься практикой. И если на Земле с помощью рун в основном гадали, то здесь строили порталы, в том числе и в другие миры. И сегодня на первой паре в этом году нам должны будут объяснить, что и как строить. И вообще дать указания и познакомить с основами безопасности. Все же другие миры — это не комната рядом. Мало ли кто на том конце нас встретит и чем захочет приласкать. С этими мыслями мы перешагнули порог аудитории, и сразу же всей толпой остановились возле двери, ошарашенно глядя на преподавателя. Перед нами стоял и нахально так ухмылялся новый ректор. Раймон Шертас Хартон если судить по этой его ухмылке, то просто нам на нурологии не будет. Как бы ни пришлось всей группой постоянно на пересдачу ходить. И ведь, что бы он ни творил, никто и слово поперек ему не скажет. Потому что он дракон, высшая власть, чтоб его. Да лесом, да в одних почтаниках. Добрый день, адепты. Голос Раймонда оказался бархатным и ласкающим кожу. Угу, прямо как нежная ткань. Проходите, рассаживайтесь по своим местам. Познакомимся с вами поближе. Девчонки сразу разомлели. Парни напряглись. Я последовала примеру парней. Пятая точка чувствовала, что ничего хорошего от этого типа ждать не придется. Обычно там, где мягко стелют, всегда жестко спать. Мы расселись по своим местам, ожидающие уставились на ректора. Сначала представлюсь я, затем вы. Итак, я Раймон Шертас Хартон, демонолог, рунолог, архимаг. Одинаково отлично владею всеми стихиями. В вашей академии с момента моего появления кое-что изменится, но об этом потом. Сейчас давайте поговорим о моем преподавании. Спрашиваю жестко, любимчиков не имею. Самозачета не ставлю. На пересдачи отправляю спокойно, в большом количестве. Требую от адептов знаний не только теории. Ну и практики. А теперь, если вы прониклись сказанным, жду ответного представления. Кто первый? Прониклись, да. Еще как прониклись? Даже девчонки. Вон как начали с кислым видом переглядываться.